Глава 6. Домой мы вернулись, когда уже совсем стемнело, принеся ко всему пару пакетов продуктов, которые еще нужно было приготовить. Это не мой современный мир, где можно купить полуфабрикаты. К тому же я сильно устала в банке. Хорошо, что со мной был Морфеус. Он помогал заполнять тысячу и один бланк, объяснял и показывал, что нужно делать. Уже там я узнала, что мир, в котором я оказалась, называется Лириан. Страна Эльдора. А город, где мы были, — это столица с красивым именем Элестия. Все это я заполняла в документах для перевода в академию. Также я узнала, что бабушка записала меня единственной наследницей. Ни в одном документе не значилось ничего о моих родителях, ни имен, ни данных. Морфеус сознательно молчал. «Уже скоро. все сама узнаешь. Зачем травмировать и без того твое травмированное драконом сознание?» «Я обещал бабуле, что ты не свернешь на такую тропу, как твои родители». «А мне кажется, Луне лучше сразу узнать, что с ними произошло», — буркнул дракон. «Спасибо», — сказала я с признательностью, радуясь, что хоть чешуйчатый был на моей стороне. Морфеус не ответил. Едва мы вошли домой, как он громко приказал. «Тпру! Забирай пакеты и прикажи приготовить ужин. А мы в кабинет. Вернее, он посмотрел на меня. С вещами в комнату». «Луне нужно переодеться, помыться, поесть, а уж потом будем решать, что делать дальше». Хотя, на мой взгляд, ответ один — проникаться и познавать этот мир. Я пока покручу новостные ленты, за время моего отсутствия много чего произошло. Нужно быть в курсе событий. Луна, душевая в конце коридора направо. «Морфеус прав. Поесть бы не помешало», — подумала я. «Ох, как хочется чего-то основательного». Картошки по-деревенски с мясом, овощами и чем-то вкусненьким запить. Вдруг вспомнился бабушкин кисель, и я поняла, что ощутимо хочу есть. А еще как не хватает бабули. Фамильяр был молодцом, но как же было бы хорошо, если бы в познание этого мира меня вводила она. Не хандри, услышала я голос подселенца, мы с тобой. Это и пугает, отозвалась я. Мало у кого дракон в голове. Мы направились наверх. Моя комната оказалась рядом с кабинетом, между ними даже была дверь. Очень удобно. И комната большая, не то что мой однокомнатный скворечник. Вся она была как моя квартира. Здесь стояла огромная деревянная кровать с балдахином, кресло на изящных ножках, диван, большое окно с белоснежной занавеской. Все чистое. За время нашего отсутствия дом основательно прибрали. Удивительно. Вот он, магический клининг, и никого вызывать не нужно. Интересно. «Кому-то пру прикажет готовить». Я кинула пакеты на кровать и начала их разбирать. Встроенный шкаф в стене выглядел вполне обычным, и я уверенно направилась к нему, чтобы повесить купленные вещи. Но замерла с открытыми дверцами. Это была еще одна комната. С множеством вешалок, полочек, с тумбой и большим зеркалом в стене. «Да это же настоящая гардеробная! Да еще и каких размеров!» «Вот это да!» Бабуля явно не бедствовала. Кто бы мог подумать, что я довольно зажиточная персона в этом мире? Только бы разобраться, кто я на самом деле, кто моя бабушка и что все таки случилось с моими родителями. «А вы явно не из бедных. Интересно, что заставило твою бабушку унести тебя в другой мир?» Поддержал мои мысли дракон. Я чертыхнулась. «Ты совсем все слышишь, что я думаю?» «Нет, лишь яркие эмоции и то, что направлено лично ко мне». Я развернулась, занесла пакеты с вещами в гардеробную и начала их разбирать. Остановилась у зеркала и посмотрела на себя. Всё же хорошо я выгляжу. И глаза необычно яркие. В нашем мире у людей таких глаз не бывает. «Странно», — протянул дракон. «Что именно? Я поправила волосы. В моем мире мне пришлось бы ночь на бегудях проспать, чтобы получить такие красивые локоны. А здесь они, видимо, у меня от природы. Полки позади нас кажутся несимметричными с остальными» подсказал чешуйчатый. Я пригляделась. Действительно, полки были чуть сдвинуты вглубь. Я развернулась, подошла ближе и, ухватившись за край, попробовала сдвинуть их вперед, Услышала тихий хлопок. «Мы что-то закрыли», подсказал дракон, решивший взять ответственность за мою логику. Я тут же попыталась оттолкнуть полки от себя. Они послушно и плавно ушли вглубь. Полки разошлись в стороны. Это была потайная дверь. Я отпустила их, и передо мной открылась ниша. «Не дома сундук с секретами», — усмехнулся дракон. «Хорошо, что у меня зоркий глаз». Я осторожно вошла в открывшуюся комнату. «Здесь темно», — пробормотала я. «Слишком темно, хоть глаз выколи». Дракон во мне чихнул, заставляя меня добавить. И пыльно. Я провела рукой, пытаясь нащупать выключатель, но, конечно, ничего не нашла. Обо что-то споткнулась и потерла ушибленную ногу. Вернемся сюда позже, пока не переломали себе ребра», — решила я. Вышла, потянула на себя полку, и она плавно вернулась на место, теперь уже ровно с остальными. «Кажется, кто-то специально оставил её приоткрытой», — намекнул дракон. «Думаю, это бабушка», — задумчиво произнесла я, подхватывая мягкое, только что купленное банное полотенце и халат, направляясь в душевую. «Она явно хотела, чтобы я узнала о потайной комнате. Разберемся с насущными проблемами, а потом заглянем туда». Но сначала принять душ. Вопреки моим ожиданиям, после просторной комнаты и гардеробной душевая оказалась небольшой. В ней стояла круглая ванна, больше похожая на крупный таз, а рядом крохотная, квадратная душевая кабинка. Здесь же была и уборная, совмещенный санузел. А здесь, кажется, сэкономили, протянул дракон, и я замерла, уже снимая юбку. Прямо с ней в руках остановилась у кабинки. А как же я буду мыться? Я же вся разденусь, а дракон. Внутри меня что-то хмыкнуло очень неоднозначно. «Скажи, а ты чувствуешь меня?» — спросила я. Еще как». «И как?» Дракон снова хмыкнул. «Я еще никогда не ощущала себя так неудобно. Я даже не знаю этого дракона, а должна перед ним раздеваться. Или с ним? Слов-то подходящих не найдешь. «Расслабься», — усмехнулась ящероподобное существо. «Я не чувствую твоего тела. Только мысли». Но если ты встанешь перед зеркалом, с удовольствием полюбуюсь твоей ногой натурой. Я тебе полюбуюсь, бросила я. Научусь создавать зомби, и будешь у меня вечно мертво-чешуйчатым. Дракон подавил смех и замолк, а я наконец разделась и направилась под душ. А потом был ужин. Я сидела за овальным столом в гостиной с камином и картинами, с огромным удовольствием ела круглую печеную картошку с овощами и ароматным мясом, запивая все это настоящим киселем. Кот сидел рядом за столом и попивал молоко из блюдца, заедая пряником. «Скажи, Морфеус, а кто готовит на кухне?» — полюбопытствовала я. Он усмехнулся и мяукнул. «Магический приказ идет от тебя. Дом интуитивно настроен. Тпру просто отнесла продукты, а кухонная утварь все сделала. Это словно ты заложила программу». То есть я подумала, чего хочу, а они выполнили. «Удивительно. Я ведь и правда мечтала о картошке с мясом». «А если того, что я хочу, они не умеют готовить или нет продуктов?» Фамильяр вздохнул. «Проблема. Тогда они приготовят что-то похожее из того, что есть». «А если совсем нет продуктов?» «Тебе подадут пустую тарелку», — спокойно ответил кот. «Это тебе не скатерть-самобранка. Так что на будущее учти. Не забывай заглядывать в продуктовую корзину, чтобы не получить омлет с яблоками или чай из лаврового листа». «Омлет с яблоками», — протянул дракон. Звучит, кстати, очень аппетитно. Кот фыркнул, допил молоко и спрыгнул со стула. Да и мы идем. Нашей Луне еще многое предстоит узнать, прежде чем она пойдет учиться в академию.